В конверте была вырезка из газеты с рекламой «летных школ». Научитесь сводить самолет, и вы обретете счастье». И ничего больше, только буква «М». Адрес простой. «Люси Френ, 20 Century Fox, Голливуд, Соединенные Штаты Америки». Также просто обратный адрес. «Cinema Incorporated». Если за эти месяцы ничего не изменилось, письмо будет у Спарка в тот же день, как придет на студию. Через семь дней Штирлиц высадился со шхуны Амиго в пункте Аренас. Возле осиянды Наталья перешел границу. Здесь ее никто не охранял. Через двенадцать дней он позвонил в дверь квартиры сенатора Оссорио. Тот, только глянув в глазок, как сразу же понял Брун, друг той чудесной женщины, которую убили. Штирлиц Оссорио.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 Верно, верно. Того человека зовут Хосе Росарио. Он испанец. Дом на углу улиц Сармиенто и Уругвай. Второй этаж. Сигуре Сигуриадат Анонима. Я начал юридическую практику. У меня сегодня ужин с клиентом. Он итальянец. Назначил встречу В Лабоке. Знаете, где это? Ну, куплю карту. Итальянский район. Там полно туристов. Спросите, где молодежный клуб атлетов, и каждый покажет. Рядом стадион. Найдете улицу Некокеа. Ресторан Альмасен. Сядете за стол рядом с моим. Когда я кончу ужин и попрощаюсь с клиентом, обратитесь с просьбой показать вам что-то по карте.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 Если бы вы взяли такое дело, которое позволило без подозрений со стороны военной контрразведки съездить в Штаты. ну я не привык загадывать так далеко, да и предпочитаю полагаться на собственные силы. До свидания. Мне должны звонить. Спасибо, сенатор. За что? Только-только попытался стать гражданином и досадливо, как-то по махнув рукой,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 Он здесь не шальной, но устремленный. Страна-дела. Входит в десятку наиболее развитых государств мира. Конкурент северу. Растет как на дрожжах. Где же они держат пункт?